Сына он обнаружил в кабинете. Тот молча сидел перед столом, глядя на разложенные на нем бумаги. Приглядевшись, отец проводника подошел к шкафу и, вытащив из него бутылку с вином, наполнил им два стакана. Поставил один из них на стол, а со вторым уселся в любимое кресло у камина. «Что случилось, Саша?» Вместо ответа проводник протянул отцу вскрытый конверт. В пятницу могилу вашего товарища посетили двое господ, заинтересовавшиеся его историей. Старший из них оказался весьма тронут моим рассказом и пожелал внести одиннадцать марок для содержания памятника. И, вопросительно повернулся старший шведов к своему сыну. — Это сигнал, папа. Меня ищут. — Кто? Александр протянул руку и вытащил из топки газет одну, развернул и показал на фотографию человека в Пенсне. — Это он. — Народный комиссар внутренних дел СССР, Лаврентий Павлович Берия. — Грузин? — Менгрел. — Ну, неважно, ты уверен? — Только он мог узнать некоторые подробности, либо найти того, кому они известны, человека, имеющего опыт общения со мной. Старик отвернулся к окну и некоторое время просидел, глядя на заходящее солнце. Ты хочешь вернуться? Война у порога, папа. Знаю, но ты. Ты не уходил с нее почти двадцать пять лет. Это достаточный срок. Это наша родина, отец, не самая ласковая и не всегда приветливая, но я служу ей очень давно. И по-другому не могу тебе ли это рассказывать. Нет, шведовы всегда выполняли свой долг честно и до конца, и здесь я ничего не могу тебе возразить. Но, может быть, ты не будешь так спешить?» Проводник кивнул на стопку газет. «Ты ведь тоже умеешь читать между строк? Как много времени у нас осталось до ее начала?» Плечи отца поникли. Он сгорбился в кресле, и только сейчас стало отчетливо видно, как он постарел. «Папа, не надо, Сашей. Я тебя понимаю и не осуждаю, но хоть пару-тройку дней ты еще можешь провести со мною. — Ну, разумеется. Завтра сходим на кладбище. Надо будет отнести цветы на могилу матери. Когда еще ты сможешь это сделать снова? Телефонный звонок у аппарата. — Добрый день, фройлейн я хотел бы услышать господина огенброка простите но он сейчас отсутствует ах какая жалость у меня поезд через час я думал что смогу его повидать увы мой господин ничем вам помочь не могу жаль очень жаль ну ничего не поделаешь Прошу, извините меня за беспокойство фройлейн олег иванович Борвавшись в комнату, с порога выпалил Костыков. — Проводник! — Что проводник? Где? Поднял голову от бумаг Филимонов. — Сигнал от него. Мне назначена встреча на вокзале, завтра в восемь утра. — А теперь садись, — кивнул на кресло майор, — и спокойно мне все объясни. Ко мне в контору был звонок, неизвестный спросил господина Огенброка. — Тебя? Ну, — Совершенно верно. Фрида ответила, что меня нет на месте. Звонивший высказал свое сожаление по этому поводу и сказал, что скоро уезжает и не сможет меня увидеть. — И что же? — В Этот код мы с проводником разработали достаточно давно. Вид транспорта, на котором должен уехать звонящий, обозначат место встречи. В данном случае это вокзал уезжает стало быть около касс через час это значит что ко времени звонка надо прибавить 12 плюс еще один час и того восемь утра звонящий не представился значит мы знакомы дошла надо полагать весточка из под могильной политы вокзал гамбурга Даже и ранним утром напоминал разворошенный муравейник. Спешили по своим делам служащие железной дороги. Неторопливо шествовали важные пассажиры первого класса. Мелкой ребёшкой сновали в толпе вездесущие мальчишки. Прогуливавшийся около билетных касс, костриков, внимательным взглядом процеживал проходящих пассажиров и прочую публику. «Не то!» все не то никого похожего на него нет никого нет спохватившись он еле сдержал себя медленно повернул голову мы знакомы мое имя герхард штройбер мы с вами встречались на торговой ярмарке в вене Но очень приятно Герштройбер. кофе не откажусь Сколько у вас лиц, хорон? Откинувшись на спинку стула, Филимонов с скучающим взглядом обозрел помещение небольшого кафе. Каждый раз, когда я вас вижу, это другой человек. Много, майор. Или вас уже успели повысить? Проводник отхлебнул кофе и покачал головой. Совсем совести нету людей. Назвать эту бурду именем благородного напитка. Хороший кофе вы теперь в таких забегаловках не найдете. — Пожалуй, — согласился его собеседник. — К делу? — Давайте. — Хочу выразить свое восхищение вашими талантами. Как вам удалось уйти? — Куда? — Точнее, откуда? — Из гостиницы. — Ведь все же видели мертвое тело, его опознали. Опознали Гауптмана фон Мекка, кавалера многих орденов и члена стального шлема. Между нами говоря, покойный был изрядным негодяем. На том свете, черти, небось, все жданки съели, его ожидайте Он приехал в гостиницу чуть раньше меня. Гауптман был кокаинистом и ожидал очередную партию этого зелья. Фон Мекк, Кокаин не только потреблял, но и перепродавал. того и спускался вниз так часто, ждал звонка. Заодно и дал возможность англичанам себя рассмотреть. А я, сняв номер, вышел на улицу перед его приездом и вошел назад вместе с матросами, портье меня и не заметил. Или сделал вид. «Возможно». Так вот, к началу штурма фон Мек уже давал отчет о своих действиях святому Петру. И не жалко вам его было. Все-таки человек — наркоман. Понятно. Мне осталось только перетащить его тело в пустой номер и приготовить все для инсценировки. Откуда вы знали, что англичане посадят стрелка у вас под окном? Но это же британцы, прямолинейные, как столб, и столь же предсказуемые. Стрелки просто обязаны были где-то там сидеть, их так учат.